Глава 12. Бодхичитта. Бодхичитта, стремление достичь полного пробуждения на благо всех живых существ, это изумительная мотивация, которая позволила Сиддхартхе Гаутаме стать бодхисаттвой, а затем и Буддой, и повернуть колесо Дхармы. Как палийская, так и санскритская традиции говорят о бодхичите, бодхисаттвах и практиках бодхисаттв. Тибетский буддизм. Глубокая и последовательная медитация на недостатках сансары порождает отречение, то есть стремление к освобождению. Такое стремление — это сострадание, направленное на нас самих, желание того, чтобы мы были свободны от страданий и их причин. Понимание того, что все живые существа также страдают от недостатков сансары и пожелание им свободы — это сострадание, которое служит основой бодхичитты. У много преимуществ. Благодаря огромным любви и состраданию по отношению ко всем существам, Бадхичита придает уму огромную радость. Бадхичита это особая причина полного пробуждения Будды. Бадхисатвы легко справляются с проблемами и трудностями и действуют так, чтобы принести мир в общество в целом. В начале нашей практики Дхармы Бадхичита вдохновляет нас на усердие, В середине побуждает нас устранять все загрязнения, а в конце позволяет нам осуществлять безграничные труды, чтобы принести живым существам благо и привести их к освобождению и полному пробуждению. Бадхисатвы должны выполнять все практики колесницы шравок и в том числе соблюдать этику протимокши, то есть воздерживаться от причиняющих вред действий на уровне тела и речи. Кроме того, Они тренируются в нравственном поведении бодхисаттв, чтобы противостоять эгоцентризму. Бодхисаттвы стремятся достичь Дхармакаи, всеведущего ума Будды, для выполнения собственной цели, полного очищения ума. Они также желают обрести формное тело Будды, рупакаю, чтобы исполнять цели других, проявляться в различных формах, чтобы вести других по пути. Сострадание бодхисаттв настолько велико, что они остались бы в сансаре, если бы это принесло живым существам больше пользы. Тем не менее, поскольку бодхисаттвы смогут принести живым существам больше пользы, когда устранят собственные загрязнения, они прилежно практикуют. Устранив все завесы омрачений, бодхисаттвы не пребывают в нирване. У них есть ментальное тело, и они проявляют различные формы, которые приносят существам в сансаре пользу и накапливают заслуги. Бодхисаттвы продолжают практиковать, пока не устранят все завесы и не достигнут полного пробуждения. Шантаракшита в мадьяма каланкаре объясняет последовательность медитации для двух типов устремляющихся бодхисаттв. Люди со скромными способностями сначала развивают отречение, а затем сострадание ко всем живым существам. Они восхищаются бодхичитой, поскольку обладают мощной уверенностью относительно тех, кто ей учит. Их стремление достичь пробуждения проистекает из пылкой веры в три драгоценности. Такие практикующие зарождают бодхичитту, практикуют совершенство, а затем развивают прозрение в пустотность. Практикующие бодхисаттвы с мощными способностями не готовы просто поверить в возможность пробуждения в силу того, что так говорят три драгоценности и их духовные учителя. Они изучают вопрос о том, можно ли устранить неведение. Осознав, что неведение может преодолеть постигающая пустотность мудрость, они стремятся получить правильное понимание пустотности, основанное как минимум на умозаключениях и так порождают уверенность в том, что пробуждение возможно. На основе этого они зарождают бытхичиту Вслед за этим они практикуют совершенство с бодхичиттой, проникнутой мудростью, что постигает пустотность. Одновременное развитие сострадания и мудрости очень полезно. По мере того, как наше понимание пустотности возрастает, растет и наше сострадание к живым существам, что находится под влиянием неведения. Тем временем, сострадание временно противодействует многим из наиболее грубых омрачений, облегчая медитацию на пустотности. Существуют два метода тренировки ума в бодхичите. Первый — семичастное наставление по причинам и следствиям, и второй — уравнивание и замена себя и других. Главная причина бодхичиты в обоих методах — это великое сострадание. Оно, в свою очередь, зависит от способности воспринимать других как радующих и достойных любви и от способности ощущать глубину их духи. Равностность. Чтобы испытывать беспристрастную любовь и сострадание ко всем существам, сначала мы должны освободиться от грубой привязанности к друзьям и родственникам, безразличия к незнакомцам и ненависти к врагам. Как упоминалось ранее, этого можно достичь посредством развития равностности. Чтобы развить равностность, мы размышляем о том, что наше разделение людей на друзей, врагов и незнакомцев неустойчиво и очень субъективно. Если кто-то сегодня с нами мил, мы считаем его другом и порождаем привязанность. Но если завтра этот человек начнет нас критиковать, приязнь исчезнет, и он превратится во врага. Когда мы теряем связь с другом или врагом, этот человек становится для нас незнакомцем. Между тем, сегодняшние незнакомцы в будущем могут стать друзьями или врагами. А если мы встретим врага в новой ситуации, он может превратиться в друга. Во всех этих взаимоотношениях нет ничего неизменного. В безначальной сансаре мы все бесчисленное множество раз были друг для друга друзьями, врагами и незнакомцами а потому нет причин относиться к какому-либо существу предвзято, в хорошем или плохом смысле. Равная, великодушная забота о других не означает, что мы относимся ко всем одинаково или всем в равной степени доверяем. Условные роли и отношения продолжают существовать. Старым друзьям мы доверяем больше, чем незнакомцам, хотя всем с равной силой желаем счастья и свободы от страданий. Сохраняя внутреннюю равностность, мы все равно можем не допустить причинения себе вреда. Семичастное наставление по причинам и следствиям. Первые три причины, основанные на практике равностности, помогают нам развивать любовь и сострадание. Это, первое, признание того, что все живые существа в прошлых жизнях были нашими родителями. Второе, Размышления о той доброте, что они, как наши родители, проявляли. И третье — желание отплатить за эту доброту. Эти три причины порождают четвертое — глубокую приязнь и сердечную любовь ко всем существам, что приводит к пятому — состраданию. У сострадания есть два главных аспекта — чувство близости к другим и небезразличие к их страданиям. Вспоминая о доброте живых существ и так начиная воспринимать их как достойных любви, мы пробуждаем в своем сердце чувство близости, тепла и нежности. Благодаря медитации на том, что живые существа подвержены трем видам Дукхи, особенно духхи всепроникающей обусловленности, в нас появляется искреннее небезразличие по отношению к их страданиям. Объединение этих двух аспектов пробуждает подлинное сострадание ко всем существам. Мучения, которые другие переживают из-за двух завес, становятся для нас нестерпимыми, и возникающее на основе этого сострадания вызывает шестое – великую решимость, что принимает ответственность за труды на благо живых существ. Это в первую очередь подразумевает освобождение существ из сансары, хотя сюда же включено и принесение им временной пользы в сансаре. Великая решимость – это искренняя приверженность тому, чтобы принести другим счастье и освободить их от Духи. Эти шесть причин приводят к седьмому, следствию, Бытхичитте. Чтобы превратить великую решимость в Бытхичитту, мы размышляем о том, что для обретения счастья и освобождения от страданий живые существа должны создать соответствующие причины. Чтобы научить их тому, как это сделать, и направить их по пути, мы должны на собственном опыте испытать все практики и тропы, ведущие к полному пробуждению. Мы должны также уметь различать духовные предрасположенности и склонности других существ и знать подходящие для них методы. Чтобы полностью развить эти способности, необходимо достичь состояния Будды, состояния, в котором все завесы устранены, а все превосходные качества полностью развиты. Бодхичитта — это мотивация, которая к этому устремлена. Это первичное умственное сознание, напитанное двумя устремлениями — принести пользу всем живым существам и, для того, достичь полного пробуждения. Хотя понять метод развития Бодхичитты несложно, для его применения требуются терпение и последовательные усилия. После зарождения Бадхичитты мы должны посредством многократных медитаций сделать ее устойчивой, а затем притворять эту изумительную мотивацию в жизнь посредством практики совершенств. Независимо от того, сколько времени потребуется и с какими сложностями мы столкнемся на пути, стать Буддой, чтобы наиболее эффективно приносить благо всем живым существам, дело стоящее. Уравнивание и замена себя и других. Второй способ развития бодхичитты состоит из нескольких этапов. Уравнивание себя и других, рассмотрение недостатков эгоцентризма и преимуществ влияния других, замена себя и других, принятие и даяние. Чтобы уравнять себя с другими, мы исследуем наше врожденное чувство собственной значимости и понимаем, что для него нет оснований. Другие существа и мы сами одинаково стремимся к счастью и свободе от страданий. Как мы, так и другие заслуживаем счастья и прекращения страданий. Мы в равной степени представляем собой живых существ, наделенных природой Будды. Каждый из нас всего лишь один индивидуум, а других живых существ бесчисленное множество. Игнорировать их благополучие совершенно бессмысленно а вот устранять несчастье других и помогать им обрести счастье – дело благотворное. Недостатки эгоцентризма многообразны. Наш эгоцентричный настрой приносил и приносит нам всевозможные нежелательные последствия с безначальных времен Сансари и до ныне. Хотя мы хотим быть счастливы, Наша зацикленность на себе заставляла нас создавать невообразимую разрушительную карму, а также сеять хаос в жизни тех, кто нас окружает. Мы провели бесчисленные ионы, пытаясь позаботиться о собственной выгоде за счет других, но не достигли своих целей или целей других. Зацикленность на себе вызывает чувство вины, тревожность и страх. Если бы мы вместо того заботились о других, то точно давным-давно стали бы Буддами. Рассматривая недостатки эгоцентризма, важно помнить, что он не является неотъемлемой нашей частью. Если нас обуревает эгоизм, мы не плохие. Более того, переживание нами счастья вовсе не означает, что мы эгоцентричны. Чтобы наше сострадание было подлинным, вовсе не обязательно страдать. Практика пути включает в себя радостные усилия и ведет к высшему блаженству полного пробуждения. Все виды блага приходят благодаря лилению других. Лучший способ обрести счастье – это приносить пользу другим. Мы живем в мире, где само наше физическое выживание зависит от других. Если мы обеспокоены только собственным благополучием и игнорируем бедственное положение других – то скоро окажемся в окружении людей несчастных. Их несчастье, несомненно, повлияет на нас. Они станут жаловаться, возмущаться нашим успехом и пытаться украсть наше имущество. Если, однако, мы будем трудиться ради блага других, окружающие будут довольны и добры, и это, безусловно, сделает нашу собственную жизнь более приятной. Лиление других приносит счастье в этой и будущей жизни». С умом, который искренне заботится о других, мы создаем созидательную карму. Благодаря этому, в момент смерти, мы будем свободны от страха и сожалений, а также обеспечим себе хорошее перерождение. Мы легко достигнем реализации пути, ведь ум наш, благодаря созданной заботой о других заслуге, стал плодородной почвой. Мы зародим бытхичиту пройдем пути и уровни бодхисаттв и достигнем полного пробуждения. Понимая, что зацикленность на себе приводит к несчастью, а леление других приносит радость, мы начинаем осуществлять замену себя и других. Это подразумевает, что мы переносим упор с желания избегать страданий и обрести счастье для себя лично на такое же желание в отношении других. Сначала может показаться, что это невозможно, потому что живые существа биологически запрограммированы на то, чтобы в первую очередь думать о себе. Мы не чувствуем боли и удовольствия в теле другого человека, и потому, разумеется, не можем заботиться об этом теле так же, как о своем. Тем не менее, мы считаем данную массу органического вещества своим телом просто в силу привычки, вызванной неведением. В этом теле нет ничего нашего. Сперма, яйцеклетка и гены принадлежат родителям. Остальное — результат пищи, которую мы съели выращенной на земле и предоставленной нам другими. Мы считаем это тело своим просто в силу привычки. Проверяя тело, чувства, ум и умственные факторы с помощью пометования, мы видим, что в них нет ни я, ни моего. Это просто материальные элементы, умственные мгновения и умственные факторы. Представление о том, что существует подлинная личность — будь то совокупности или тот, кому они принадлежат, — это выдумка. Замене себя на других мешают два основных препятствия. Во-первых, мы считаем себя и других неотъемлемо отдельными. На самом деле «я» и «другие» определяются во взаимной зависимости друг от друга, точно так же, как одна сторона долины называется этой стороной в зависимости от того, что другая зовется «той». Определение «эта сторона» и «та сторона» зависят от того, где мы стоим. Другие называют «ты» то, что мы называем «я». Замена себя на других означает, что мы приписываем ярлык «я» другим людям, чтобы слова «мое счастье самое важное» относились к счастью других живых существ. Второе препятствие для замены себя на других — мысль о том, что страдания других устранять нет нужды, они нам никак не вредят. В основе такого убеждения также лежит наше восприятие себя и других как совершенно отдельных, в то время как на самом деле мы зависим друг от друга. Это можно сравнить с таким ходом мысли. Не нужно откладывать деньги на старость, потому что этот пожилой человек — другая личность, его страдания мне не навредят. Другая аналогия. Наша рука отказывается вытащить колючку из нашей же стопы, потому что боль в стопе на руке не сказывается. Наши действия влияют на благополучие других, будь то другое существо или пожилой человек, которым мы сами станем. Подобно тому, как мы создаем условия для счастья этого пожилого человека, нужно создавать условия и для счастья других. Рука — помогает стопе, не ожидая благодарности, ведь это часть одного и того же тела. Точно так же и мы должны помогать другим живым существам, ведь все мы — части единого тела жизни. Шантидева спрашивает. «Мысль о я, при взгляде на это тело, лишённое самости, появляется в силу привычки. Так почему бы не породить привычку видеть себя в других?» Хотя раньше мы считали самыми важными себя, теперь мы считаем, что другие важнее. Преимущества от этого огромны. Шантидева утверждает, «Всякое блаженство, какое только есть в этом мире, проистекает из стремления принести счастье другим. Всякое страдание, какое только есть в этом мире, проистекает из стремления к собственному счастью. К чему многословие? Глупцы стремятся к собственной выгоде, а Будды приносят благо другим. Просто взгляни на различия между ними. Радость, которую от замены себя на других испытывают бодхисаттвы, гораздо больше, чем любое счастье, о котором могли бы мечтать эгоцентричные существа. Медитация на принятие и даяние углубляет нашу любовь, сострадание и способность осуществлять замену себя на других. Принятие происходит от сострадательного желания — Я приму на себя все проблемы, страдания и загрязнения других живых существ, чтобы они от них освободились. На одаяние нас мотивирует любовь. Я отдам свои тела, имущество и заслуги другим, чтобы все их желания исполнились. Нагарджина предлагает такое устремление. «Пусть я пожинаю все плоды их неблагих поступков, а они пусть пожинают плоды всех моих добродетелей». Мы представляем, что принимаем на себя все страдания других и используем эту мысль, чтобы уничтожить свой эгоцентричный настрой. Затем мы преобразуем наше тело, богатство и добродетель во все, что нужно другим и отдаем это им. Благодаря этому живые существа получают все, в чем нуждаются, и мы освобождаемся от зацикленности на себе. Своей корысти, уверенность в себе эгоцентричный настрой и неведение, цепляющееся за «я». Услышав о способности Бадхисад лелеять других больше, чем себя, мы можем засомневаться. Если я перестану заботиться о своих интересах и буду заботиться только о других, то стану пренебрегать собой, и страдания мои лишь возрастут. Лелеяние других не означает пренебрежение нашими личными нуждами и заботу только о других, а не то мы бы оказались в плачевном положении, в котором принесение пользы другим и практика дхармы были бы почти невозможны. В этом случае не мы помогали бы другим, им пришлось бы заботиться о нас. В то время как одна из форм заботы о своих интересах – это эгоизм, скупость и раздражительность, другая форма – это мудрая забота о своих чаяниях, которая понимает, что помощь другим и личная польза друг другу вовсе не противоречат. Как упоминалось ранее, забота бодхисаттв о своих интересах ведет к реализации их цели. Они достигают Тхармака и Будды, что, в свою очередь, позволяет им приносить пользу другим, обретая формное тело Будды. Аналогичным образом, в то время как одна форма чувства «я», то есть неведение, что цепляется за «я», есть источник страданий, Для реализации пути необходима устойчивая и реалистичная уверенность в себе. Чтобы полностью развить все совершенства, бодхисаттвы должны обладать исключительно мощной уверенностью в себе. Свободная от высокомерия, такая уверенность в себе стремится к благу, не цепляясь за него. Уверенность в себе важна для вступления, продолжения и завершения пути к пробуждению а наша природа Будды – надежная основа для ее зарождения. Размышление о пустотности помогает нам распознать свою природу Будды, ведь мы видим, что загрязнения поверхностны и могут быть устранены. Сострадание к другим также укрепляет уверенность в себе, как и пометование о нашей драгоценной человеческой жизни, ее смысле, назначении и редкости эгоцентричный настрой считает, что мы важнее всех, а цепляющееся за я неведение ошибочно понимает способ существования этого я. Помимо более грубых проявлений эгоцентричного настроя, которые очевидным образом вредны, его более тонкий аспект стремится исключительно к нашему личному освобождению. В целом, это не тот объект, который нужно отбросить. Это безошибочное состояние ума, которое побуждает Шравок и Протека Буд выполнять свои духовные устремления, порождать добродетельные качества и достигать освобождения. А все это заслуживающее восхищения деяние. Тем не менее, эгоцентризм должен быть отброшен теми, кто следует к состоянию Будды путем Бхатхисатвы. Эгоцентричный настрой не относится ни к завесе омрачений, ни к завесе познания это не загрязняющий фактор и не корень сансары. С другой стороны, цепляние за я — это корень сансары и омрачающая завеса, которую необходимо искоренить для достижения как освобождения, так и полного пробуждения. Эгоцентричный настрой и цепляние за я не связаны причинно-следственными отношениями, одно не вызывает другое, или единой природой, Если один из этих аспектов присутствует в потоке ума некой личности, вовсе не обязательно должен присутствовать и второй. Архаты устранили цепляние за я, но им присущ эгоцентризм. Бодхисаттвам, которые недавно вступили на путь, то есть не архатам, которые затем стали бодхисаттвами, и находятся ниже восьмого уровня, свойственно цепляние за я, но они вовсе не обязательно подвержены эгоцентризму. К эгоцентричному настрою и цепляющемуся за я-неведению также применяются разные противоядия. Противоядие от первого — это бодхичитта, от второго — мудрость, постигающая пустотность. Объединение воззрения с бодхичиттой. Когда мы думаем о том, чтобы подражать действиям великих бодхисаттв, нас может охватить тревога. Что будет со мной, если я буду альтруистически помогать другим? Принятие воззрения пустотности, либо уровня Матхьямаки, либо уровня Ягачары, поможет нам преодолеть этот ненужный и ограничивающий нас страх. Оно поспособствует развитию нами Бытхичитты, ослабляя нереалистичное цепляние за себя и других, за страдания и счастье, а также за друзей, врагов и незнакомцев. Также углубит наше сострадание к живым существам, которые находятся под влиянием омрачений и кармы. Воззрение йогачары предполагает, что кажущиеся внешними объекты, что предстают перед нашим чувственным сознанием, возникли в силу кармических отпечатков в уме. Хотя эти объекты не существуют как отдельные от нашего ума сущности, они кажутся таковыми в силу неведения. На самом деле они подобны образом в сновидении, поскольку не существуют так, как кажется. Если мы воспринимаем как хорошие, так и дурные переживания как кармические видимости, возникающие в силу отпечатков в потоке ума, это ослабляет плотность нашего восприятия живых существ и окружающей среды. С этой точки зрения друзья, враги и незнакомцы – это просто кармические видимости, а привязанность, гнев и безразличие по отношению к ним ошибочны. Привлекательные и непривлекательные объекты – хвала и хула, репутация и дурная слава, а также богатство и бедность точно так же просто видятся уму из-за активации этих отпечатков. У них нет никакого внешнего существования, отдельного от ума, перед которым они предстают. Таким образом, бессмысленно цепляться за одни вещи и испытывать отторжение к другим. В соответствии с воззрением Матхямаки, ничто не существует собственной стороны. Все существует в силу простого обозначения умом. «Я» и другие существуют в зависимости от ярлыков. Нет неотъемлемо существующих «я» или других, и нет неотъемлемо существующих страдания или счастья. Размышление о том, что все это существует взаимозависимо и, таким образом, пустотно от неотъемлемого существования, уменьшают наш страх перед страданиями и цепляние за собственное счастье. Таким образом, наш ум становится более отважным и радостным в практике деяний бодхисаттвы. Китайский буддизм Даша Пхумика Випхаша нагарджины говорит о семи факторах, которые, в зависимости от склонностей и предрасположенности людей, могут побудить их развивать бодхичитту. Первый. Наставление Будды, который понимает их уровень способностей. Второй размышление о том что дхарма в нашем мире находится на грани исчезновения 3 сострадание к живым существам что страдают 4 получение наставлений от бадхисатвы который побуждает их зарождать бадхичету 5 наблюдение за поведением бадхисатвы и желание ему подражать 6 проявление щедрости которое заставляет их вспомнить о добродетелях бадхисатв 7. Восторг от того, что они видят или слышат о 32 знаках и 80 чертах Будды. Люди могут зародить Батхичитту благодаря любой из этих семи причин и условий. Тем не менее, полное пробуждение точно гарантировано только тем, кто зародил Батхичитту первыми тремя способами поскольку корни добродетели, созданные этими способами, очень глубоки, а корни добродетели, зарожденные остальными четырьмя способами, не обязательно устойчивы. Тем не менее, хорошо практикуя и укрепляя свои корни добродетели, практикующие из второй группы также достигнут состояния Будды. Шисянь, 1685-1733 годы, мастер медитации и патриарх чистой земли, в своем тексте — Цюаньфа Пути Синьвэнь, «Наставление о решимости достичь Буддовости», описывает 10 тем для размышления, способствующих зарождению Бодхичитты. Однако для того, чтобы мы порождали Бодхичитту чистым образом и правильно, он сперва описывает 4 различные пары, связанные с Бодхичиттой практикующих. Практикующие, которые не проверяют свой ум, а вместо этого ищут богатства, славы и чувственных удовольствий, практикуют извращенно. Те, кто не привязан к личной выгоде, репутации и удовольствию в этой жизни или в жизни следующей, практикуют правильно. Постоянно направлять ум на путь Будды, пытаться принести пользу живым существам каждой мыслью, не пугаться необходимости практиковать бодхичитту на протяжении целых ионов – вот подлинная решимость. Пренебрегать очищением разрушительной кармы – с энтузиазмом браться за задачи, но не завершать их и порождать добродетельные мысли, смешанные с привязанностью к богатству и репутации, это ложная решимость. Решимость достичь полного пробуждения и сохранять мотивацию бодхичитты и обеты бодхисаттвы, пока все существа не достигнут пробуждения, это великая решимость. Стремление только к личному освобождению, без заботы о других, решимость малая. Думать что путь Будды находится вне нашего ума и сохранять привязанность к своим заслугам, знаниям и воззрениям — это однобокость. Зарождать бодхичитту, принимать обеты бодхисаттвы и практиковать совершенство с настроем, подкрепленным постигающей пустотность мудростью — совершенство. Поняв эти восемь различных вариантов, мы должны непрестанно и постоянно проверять свой ум, чтобы удостовериться, что бодхичитта наша остается правильной подлинной, великой и совершенной. В этом случае наша практика, безусловно, будет успешной. Первые пять из десяти пунктов для размышлений, вдохновляющих нас на зарождение Бодхичитты, это пометование о великой доброте, которую по отношению к нам проявляли Будда и наши родители, учителя, благодетели и все живые существа. Осознание этой доброты пробуждает в нас желание за нее отплатить, зарождая бодхичитту и практикуя путь бхатхисатвы. Остальные пять пунктов поддерживают и направляют нашу бодхичитту. Мы должны, во-первых, помнить о страданиях, связанных с повторяющимися перерождениями и смертями в сансаре. Во-вторых, уважать свою природу Будды. В-третьих, Думать о недостатках недобродетельной кармы, раскаиваться и очищать ее. В-четвертых, стремиться к перерождению в чистой земле и, в-пятых, молиться о том, чтобы истинные учения Будды навсегда остались в нашем мире. После порождения Бодхичитты Шисянь дает нам следующий совет. Не следует, опасаясь трудностей, робко пятиться. Не следует, считая этот вопрос простым, относиться к нему легко. Не следует в поисках быстрого решения избегать долгосрочных обязательств. Не следует утверждать, что одна мысль незначительна. Бадхичитта чрезвычайно важна для нашего собственного благополучия и для благополучия других. Мы никогда не должны от нее отказываться. Если мы будем размышлять о бадхичитте в период страданий, наша душевная боль ослабнет, а физические наши страдания, благодаря зарождению сострадания, будут преобразованы и принесут пользу на пути к пробуждению. В китайском буддизме есть несколько медитаций для развития любви и сострадания. Одна из них — это медитация на четырех безмерных. Другая — семеричная медитация на сострадании, которая восходит к трактату Васубанху Абитарма Коша Бхашиа. Эта медитация состоит из семи циклов, каждый из которых содержит семь шагов, в которых мы рассматриваем свои отношения с семью группами людей. Первый шаг. Вспомните о доброте тех, кто в этой жизни вас старше, вспоминая о каждом, кто заботился о вас, учил вас, направлял вас, защищал вас и служил хорошим примером для подражания. Думайте так. «Те, кто меня старше, так много для меня сделали». Поскольку они бескорыстно мне помогали, с моей стороны, естественно, было бы пытаться отплатить за их доброту. Но вместо этого я спорю с ними и заставляю их беспокоиться. Я не слушаю их мнения и не ценю все, что они для меня сделали. Я исповедуюсь в этом и сожалею. Прочувствуйте все это сердцем. Теперь посвятите все заслуги старшим, делая пожелания, чтобы их страдания прекратились и они достигли состояния Будды. Затем подумайте о своих старейшинах в прошлых жизнях и повторите весь процесс. Второй шаг. Вспомните о своих сверстниках, братьях и сестрах, друзьях и коллегах, и размышляйте о том, что они составляли вам компанию, дружили с вами и помогали, когда вам нужна была помощь. Вспомните о том, что вы в ответ не заботились о них, а подвергали их критике, обвиняли, обзывали, были невнимательны или завидовали их успехам. Исповедуйтесь в этом, очиститесь и посвятите им свои заслуги. Аналогичным образом размышляйте о своих сверстниках в прошлых жизнях, повторяя весь процесс. Третий шаг. Аналогичным образом медитируйте на тех, кто вас младше, детях, учениках, работниках. Четвертый шаг. На врагах своих старших, то есть людях, которые причиняли старшим вред, предавали их или осуждали. Пятый шаг. На своих собственных врагах. Шестой шаг. На врагах тех, кто вас младше. И, седьмой шаг, на нейтральных по отношению к вам людях, которые вам не помогали и не вредили. Размышляйте об их доброте. Затем вспомните. Вместо того, чтобы отплатить им за доброту, вы иногда ощущали по отношению к ним злобу и причиняли им вред. Исповедуйтесь и выполните очищение и посвятите свою заслугу этим существам, желая им достичь счастья и освободиться от Духи, принять прибежище в трех драгоценностях и достичь пробуждения. Сделайте то же самое по отношению ко всем, с кем у вас были аналогичные отношения в прошлых жизнях. Подобные размышления над семью шагами — один цикл. Во втором цикле вы применяете такие же размышления к тем же группам, но в обратном порядке, начиная с нейтральных по отношению к вам людей и заканчивая теми, кто вас старше. В третьем цикле вы снова проходите по семи шагам в прямом порядке. Таким образом, чередуя прямой и обратный порядок, вы и выполняете эту медитацию по ходу семи циклов. В заключение, освободите свой ум от всех мыслей, идей и видов цепляния и поддерживайте чистое осознавание. Созерцайте пустотность. Те, кто практикуют это размышление о сострадании по ходу нескольких месяцев, безусловно, заметят изменения в своей жизни и в своих взаимоотношениях с другими живыми существами. Четыре великих обета. Практикующие чань или дзен зарождают бодхичитту размышляя над четырьмя великими обетами живые существа бесчислены, я клянусь их освободить загрязнения нескончаемы я клянусь их искоренить врата отхармы безграничны я клянусь их взращивать путь будды или бодхи наивысший я клянусь его достичь последний из четырех обетов это зарождение бодхичитты чтобы исполнить этот обет нам нужно опираться на первые три. Поэтому первый великий обет — это обещание освободить каждое без исключения из бесчисленного множества живых существ. Ведь их страдания в сансаре мы ощущаем как свои собственные. Это великое сострадание приводит ко второму великому обету. Обету искоренить бесчисленные загрязнения, наши собственные и всех остальных существ, развивая мудрость, что постигает окончательную природу. Это ведет к третьему великому обету. Обету взращивать бесчисленные подходы, реализации и искусные средства. Бадхисатвы удерживают эти четыре обета в своем уме мысль за мыслью, и потому не бывает мгновений, когда они бы отсутствовали. Бодхисаттв не страшит обширность этих четырех обетов. Их умы сосредоточены на полном пробуждении всех живых существ, и они готовы сделать все необходимое, чтобы оно состоялось. Гадхи — это краткие строфы, извлеченные из сутр или написанные великими мастерами. Они направляют нас к тренировке нашего ума, насыщают обычные действия мотивации бодхичитты и превращают нейтральные поступки в добродетельные. Они также содержатся в практиках тренировки ума в тибетском буддизме. Вот некоторые гадхи из 11 главы Аватамсака Сутры. Когда что-то даешь, думай так. Пусть все живые существа смогут все отпустить, а сердце их будет свободно от любого цепляния. В опасных и сложных ситуациях думай так. Пусть все живые существа будут свободны и не встречают препятствий, куда бы ни направлялись. Когда вы сидите прямо, думайте так. Пусть все живые существа восседают на троне пробуждения, а умы будут свободны от привязанности. Когда вы идете по дороге, думайте так. Пусть все живые существа идут по чистому царству реальности, а в умах их не будет препятствий. При пользовании туалетом думайте так. Пусть все живые существа устранят привязанность, гнев и помраченность и все разрушительное поведение. Китайские буддийские писания утверждают, что бодхичитта развивается и распространяется в пять этапов. Во-первых, принятие обета стать Буддой и освободить всех бесчисленных живых существ. Во-вторых, применение различных практик для противодействия омрачениям и продвижения к пробуждению. В-третьих, непосредственное постижение окончательной природы, что и является подлинным пробуждением бодхичитты. В-четвертых, Продолжение развития практик бодхисаттвы с тем, чтобы достичь полного и совершенного пробуждения. И, в-пятых, достижение высшей окончательной бодхичитты, буддовости. Эти пять этапов сходны с пятью путями бодхисаттвы, как они объяснены в тибетской традиции. Третий этап в чань считается одной из форм пробуждения. Здесь практикующий постигает чистый ум, то есть природу Будды, которая пустотна и является подлинной бодхичиттой. Как и в буддизме Тхиравады, в китайском буддизме термин пробуждения означает любое прямое неконцептуальное постижение реальности. Ни одна из двух традиций не считает это первое переживание окончательным пробуждением. Обе утверждают, что его необходимо постепенно развивать, чтобы навсегда искоренить все завесы и достичь конечной цели. Бодхичитта-устремление и вовлечение. С точки зрения своей природы, Бодхичитта может разделяться на два вида. Бодхичитта-устремление — это желание достичь полного пробуждения ради блага всех живых существ. А Бодхичитта-вовлечение — это зрелая форма этого желания, которая сопровождается нравственными обетами Бадхисатвы и преданностью практики совершенств и четырех способов привлечения учеников, которые описаны в следующей главе. Поначалу бадхичитта будет измышленной. Продолжая размышлять над двумя способами зарождения бадхичиты, мы развиваем ее так, чтобы она становилась неизмышленной. Участие в ритуале зарождения Бадхичиты устремления в присутствии духовного наставника помогает нам в этом процессе. Этот ритуал называется церемонией получения бадхичиты устремления и помогает упрочить нашу решимость развивать бадхичитту. Когда мы почувствуем, что способны тренироваться в причинах, что не дают бодхичитте ослабнуть, то можем снова зародить ее в присутствии своего учителя с намерением никогда от бодхичитты не отрекаться. Это церемония получения бодхичитты устремления с обязательствами. В это время мы принимаем обеты бодхичитты устремления, чтобы не дать своей бодхичитте угаснуть в этой жизни и жизнях будущих. После тренировки ума на уровне бодхичитта устремления с обязательствами мы можем принять нравственные обеты бодхисаттвы. Это бодхичитта вовлечения. Большинство устремляющихся бодхисаттв принимают соответствующие обеты до того, как станут полноценными Бадхисатвами с неизмышленной бодхичиттой. Обеты бодхисаттвы на этом этапе — это только подобие истинных обязательств бодхисаттвы, а не они сами но они помогают нам развивать бодхичитту и практиковать соответствующее поведение. В тибетской традиции нравственные обеты бодхисаттвы состоят из 18 коренных и 46 вспомогательных обетов. Они были преподаны Буддой в разное время и первоначально были разбросаны по разным санскритским сутрам. Асанга — Шантидева и Чандрагамин собрали их вместе, а используемый ныне свод обетов получился благодаря совмещению списков, составленных этими учителями. В китайской традиции существуют две версии Нравственного кодекса бетхисатвы. Брахмаджала-сутра содержит 10 коренных и 48 вспомогательных обетов, а йогачарабху Мишастра описывает 4 коренных и 41 вспомогательный обет. Списки обетов в этих двух писаниях во многом совпадают как между собой, так и с обетами бодхисаттвы в тибетском буддизме. В китайской и тибетской традициях как монахи, так и миряне принимают нравственные обеты бодхисаттвы с намерением соблюдать их до полного пробуждения. Все нарушения, независимо от уровня серьезности, могут быть очищены посредством исповеди и раскаяния. В китайской традиции принятию обетов Бадхисатвы предшествует добровольный ритуал подношения своего тела Будди. Монахи и монахини совершают его с помощью трех небольших прижиганий на голове. Миряне это делают на руке. Эта церемония символизирует подношение своего тела Буддам и бодхисаттвам и выражает готовность терпеть страдания в процессе трудов на благо живых существ и продвижения к полному пробуждению. Кроме того, в Древнем Китае монахи и монахини были освобождены от гражданских наказаний, потому что их жизнь определялась обетами виная. Чтобы избежать ареста и получать подношения, в монашеские одеяния облачались некоторые преступники. Для того, чтобы отличить настоящих монахов и монахинь от самозванцев, появился обычай сжигать три или более конуса благовоний на голове принявших постриг. Японские священнослужители и преданные практики миряне в целом принимают 16 обетов бодхисаттв. Первые пять соответствуют пяти обетам мирянина. Последние три — это принятие прибежища в трех драгоценностях. Остальные включают воздержание от обсуждения недостатков других, от того, чтобы хвалить себя и принижать других, отказывать другим в духовной или материальной помощи, предаваться гневу и поносить три драгоценности. Оставшиеся три обета — отказаться от зла, совершать добро и освобождать всех живых существ. В целом, хотя в разграничении обетов Бхатхисад в разных традициях и существуют определенные различия, сущность и назначение их остаются неизменными. Палийская традиция. Бодхичитта и бодхисатты. Последователи палийской традиции вправе самостоятельно выбирать, какой колеснице следовать. Один из вариантов — стремление к достижению полного пробуждения Будды. Хотя большинство практикующих вступают на путь архатства, для исключительных практикующих описывается и путь бодхисатты. Буддавамса, Питака, Джатаки, Махапада Сутта и Ападана — Это канонические писания, в которых говорится о предыдущих Буддах, которые реализовывали практики бодхисад. В палийском трактате 12 века у пасака Джана Ланкара Тхеры Ананды из традиции Маха Вихары детально описывается пробуждение савок, пачека Будд и бодхисад. Некоторые палийские судты подчеркивают, что на достижение пробуждения Будду побуждало именно сострадание. Он был индивидуумом, что возник и явился ради блага многих, ради счастья многих и сострадания к миру, ради блага, благополучия и счастья богов и людей. Будда рекомендовал своим ученикам практиковать хаму с такой же мотивацией сострадания, чтобы святая жизнь долго просуществовала. По той же причине он посылал монахов и монахинь распространять хаму Принявшие постриг должны следовать по пути освобождения не только ради себя, но и для того, чтобы сохранять Дхамму для грядущих поколений и служить примером, вдохновляющим других на практику пути и достижения освобождения. С заботой и состраданием к другим Будда учил своих последователей жить в гармонии. Он хвалит Махакасапу за сострадательное распространение дхаммы, а сам Махакасапа говорит, что стал монахом и учился довольствоваться простой пищей, одеждой и кровом, чтобы приносить благо другим. Он надеялся, что другие увидят ценность такого образа жизни, примут его для себя и достигнут освобождения. Принявшие постриг проявляют сострадание, демонстрируя открытость, принимая подношения и давая советы представителям всех социально-экономических, расовых и этнических групп и людям с разными уровнями образования. Их долг заключается в том, чтобы получать средства к существованию, не причиняя вреда другим, показывать людям, как жить в соответствии с нравственными принципами, поощрять их практиковать пометование, учить тхамме и с благодарностью получать подношения так, чтобы миряне могли накопить заслуги с помощью совершения подношений». В самых древних палийских писаниях описываются бодхисатты, которые в своей, как обычных существ, последней жизни становились полностью пробужденными Буддами без помощи учителя. Они начинали период распространения учения, сасана или шасана, поворачивая колесо Дхаммы, чтобы просветляющие наставления продолжали существовать в мире. Таково пробуждение, достигаемое Буддами. Считается, что оно превосходит пробуждение савок и пачека Будд. Хотя некоторые древние палийские мудрецы и говорили, что путь Бодхисатты предназначен только для тех, кому суждено стать вращающими колесо учения Буддами, южноиндийский автор комментариев Тхамапалла с этим согласен не был. Вместо того, он описывает путь Бодхисатты, открытый для всех, кто стремится по нему следовать. В постканоническом палийском сочинении «Дасабодхисатту Патикадха» Будда говорит, Были и будут безграничные и бесчисленные арии, которые с мужеством и решительностью, успешно реализовав парами, достигнут состояния Будды и уйдут, полностью исполнив долг Будды. Далее он рассказывает истории десяти бодхисат, которые осуществят эти деяния в будущем. Идеал бодхисаты не чушь странам Тхировады. Интерес к пути бодхисат – часть истории Шри-Ланки. Кроме того, В ходе раскопок на Шри-Ланке, в Таиланде и других странах Тхиравады были найдены статуи Бадхисаты Авалакитешвары. Как прошлые, так и настоящие короли и население регионов, где практикуются Тхиравада, вдохновлялись идеалом бодхисатты. Начиная с VIII века, некоторых королей на Шри-Ланке, в Бирме и Таиланде называли бодхисаттами другие. Или же они сами объявляли себя бодхисаттами или последователями пути бодхисатт. Некоторые ученые и переписчики текстов традиции Тхиравады в колофоне своих трудов заявляли о своей мотивации Бодхичитты, записывая «Будда Бавеем», то есть «Пусть я стану Буддой». Монахи монастыря Маха Вихара считали Буддагошу воплощением Будды Метеи или Майтреи. Некоторые последователи Тхировады считают путь Бодхисатты привлекательным и практикуют его. В настоящее время в странах Тхировады есть как принявшие постриг, так и миряне, которые принимают решение стать Буддами ради блага всех живых существ. Два тайских мастера в Таиланде считаются воплощениями Бодхисаты Метеи. Чистое намерение Бдхисаты проиллюстрировано в рассказе о предыдущей жизни Будды, в которой он был царем Сиви, пожелавшим отдать свои глаза тому, кто в них нуждается. Чтобы испытать царя, Сака или Шакра, владыка Дев, проявился в форме дряхлого слепого старика, который попросил царя отдать ему глаза. Царь Сиви с великой радостью немедленно приказал врачу вырезать глаза, чтобы отдать старику. Затем он сказал, «Пока я желал отдать, пока я отдавал, и после того, как дар был мной отдан, не было никаких противоречивых состояний ума. Это совершено ради самого пробуждения. Всеведение было мне дороже» поэтому я отдал глаза». Будда Вамса рассказывает вдохновляющую историю о том, как Гатама Будда зародил Бодхичитту в своей предыдущей жизни. Рожденный в богатой семье, Брахман Суметха жил в роскоши. Тем не менее, когда его родители умерли, он осознал непостоянство мирского счастья и решил обрести освобождение и стал нестригущим волос аскетом. Однажды он узнал, что Будда Дипанкара и его ученики должны были посетить город поблизости от его скита. Спустившись с горы, он начал расчищать для гостей путь, но не успел закончить до их прибытия. Когда Будда Дипанкара приблизился, Суметха, с радостью увидев его, с почтением распростерся прямо в грязи. Суметха так вспоминал это вдохновляющее событие. Распустив волосы, сбросив одежду из коры и куска шкуры прямо в грязь, я распростерся на земле. Пусть Будда пройдет по мне со своими учениками. Не позволить ему ступать по грязи для моего же блага в будущем. Предложив Будде и его ученикам пройти по нему как по мосту через грязь, Суметха сперва был сосредоточен на своем благополучии. Он знал, что при желании может устранить загрязнение и в тот же день стать арахантом, если выслушает учение Будды Дипанкары. Сомневаясь в своем эгоцентричном намерении, он зародил непоколебимую решимость стать Буддой и вывести всех остальных существ из сансары. Какой прок от того, что я остаюсь здесь в неведении относительно реализации Дхаммы? Достигнув всеведения, я стану Буддой в этом мире с его девами. Какой прок от моего личного освобождения, от того, что я осознаю свою силу. Достигнув всеведения, я помогу этому миру с его девами совершить переход. Силой моей заслуги, применительно к высшему из людей, я достигну всеведения. Я приведу множество существ к переходу, отсекая поток сансары, разрушая три повторяемых вновь вида бытия, отправляясь в путь на корабле Тхаммы, я помогу миру с его девами совершить переход. Затем Дипамкара Будда предсказал полное пробуждение Суметхи. Он исполнит свой обед достичь полного пробуждения, став Буддой по имени Гатама через 4 неисчислимых эпохи и 100 тысяч ионов. Отправившись в уединение, Суметха размышлял над тем, как реализовать свою цель полное пробуждение. И увидел, что главные добродетельные качества, которые необходимо развивать, это 10 парами. Так, в палийских писаниях описан полноценный путь Бодхисатты. Все 24 Будды, чьи жизнеописания приведены в Буддавамсе, прошли аналогичный путь. Сначала они формируют непоколебимую решимость, Панидхана или Пранидхана, стать Бодхисаттой, а затем Буддой с великим усердием и длительное время практикуя путь. Это внутреннее решение принимается один раз. Затем, в присутствии ряда Буд, они зарождают устремление – Абхинигара достичь полного пробуждения ради блага всех живых существ. Затем Бадхисаты совершают акт создания заслуги, Якара, чтобы продемонстрировать каждому Будде свою искренность и готовность исполнить свое устремление, а этот Будда предсказывает, бьякарана, их успех в этом начинании. Для того, чтобы устремление бодхичитты было реализовано как состояние Будды, его должны поддерживать восемь условий. Первое условие. Индивидуум должен быть человеком. Второе условие. Индивидуум должен быть мужчиной. С точки зрения палийской традиции, в женском теле можно стать ария-существом и арахантом, но не Буддой. С точки зрения тантраяны, стать Буддой в женском теле возможно. Третье условие. Иметь необходимые поддерживающие условия, то есть устойчивую практику Дхаммы. Четвертое условие. Породить устремление Бодхичитты в присутствии Будды. Пятое условие. Быть отрекшимся от мира. Шестое условие. Достичь благородных качеств, таких как сверхпознание и высшее состояние медитативного поглощения. Седьмое условие. Обладать настолько глубокой преданностью и верностью Будде, чтобы быть готовым пожертвовать своей жизнью ради совершения великих актов создания заслуги в отношении трех драгоценностей. И... Восьмое условие. Иметь мощное добродетельное желание и решимость развивать качества, ведущие к состоянию Будды. Желание Бодхисатты достичь полного пробуждения должно быть настолько сильным, что если бы он услышал, что состояние Будды можно достичь только после пыток в аду, длящихся четыре неисчислимых эпохи и сто тысяч ионов, то не счел бы это трудновыполнимым, а был бы исполнен желание выполнить задуманное, не отступаясь. Затем, Бадхисата исследует парами, упражняется в них и реализует их. Для того, чтобы практиковать парами, нужно не только породить устремление к полному пробуждению, но и иметь великое сострадание и искусные средства. Искусные средства, упаяка сала или упаяка ушалья, это мудрость, что преобразует парами в необходимые для полного пробуждения накопления. Объединяя практику мудрости и сострадания, практикующий реализует 10 парами, практикует пыл, умелость, устойчивость и благотворное поведение и развивает шесть склонностей — отречение, уединение, непривязанность, ненависть, непомраченность и избавление от сансары.